Виктор. Время до дуэли зверя и бастиона пролетело совершенно незаметно. Постоянно находились люди, которые хотели со мной пообщаться, и все эти разговоры длились довольно долго, причем общался я только с людьми, которых знал, а таковых было довольно мало. Днем деловые разговоры, а вечером общество низы. Все шло как нельзя лучше. И вот настал день дуэли. Сама дуэль будет проходить на императорской арене, вместе, где проводят все крупнейшие соревнования для одаренных. Это место было отлично подготовлено и имело лучшую защиту во всей империи. Но сегодня этой защиты могло и не хватить. Все же сражаться будут одни из сильнейших одаренных империи. Поэтому в качестве зрителей могли выступать только одаренные не ниже первого ранга. Здесь единственным исключением была Ниса. Все же после моего триумфального появления необходимо будет на всю империю заявить, что она моя женщина, чтобы остановить поток предложений по моей женитьбе. Абсолютно все были уверены, что таких предложений будет очень много. Перворанговых и даренных было в разы больше, чем вне ранговых, но все равно их числа не хватило даже для того, чтобы занять три первых ряда на трибунах для зрителей. Все хотели видеть бой титанов как можно ближе. Перед боем меня позвал Владимир Дмитрич, с которым я имел очень интересный разговор буквально вчера, но к их дуэли с бастионом этот разговор не имел никакого отношения. Зверь пошел по стопам Яны и извинялся перед нами за случившееся. Все же он давал клятву и должен был, как никто другой, следить за ее исполнением. Разговаривать с патриархом рода шуйских было гораздо труднее, чем с Яной и Максимом вместе взятыми. Но все же мне удалось убедить его в том, что уже все в порядке, и я даже не думаю таять обиду на шуйских. Потом то же самое мне пришлось говорить и остальным членам их рода, чтобы сразу избежать повторения ситуации. Для чего сейчас позвал меня зверь, я не знал. Сейчас он находился в одной из комнат, предназначенных для отдыха участников соревнований. Здесь же были и остальные члены рода шуйских, но при моем появлении патриарх всех выгнал. «Виктор, у меня к тебе есть просьба. Буду рад, если ты согласишься мне помочь. но ну, а если откажешь, то знаешь, что никаких обид с моей стороны не будет. Ты в своем праве», — начал зверь, внимательно наблюдая за дверью. Наверное, думал, что нас подслушивают. «Владимир Дмитриевич, если это будет в моих силах, то я обязательно выполню вашу просьбу», — ответил я, не видя причин, чтобы отказывать. «Не попросят же они меня убить нису. Или императора? Ты сможешь сдержать моих внуков во время боя? Сейчас я не хочу показывать всю свою силу и с вероятностью в 90% проиграю Романову. Боюсь, что никто из этой троицы не сможет смотреть, как меня избивают и попытается вмешаться, а это в первую очередь огромный позор для меня. Одно дело быть избитым во время дуэли, совсем другое, когда за тебя заступаются дети. Я прекрасно понимал, о чем говорит Владимир дмитрич и полностью разделял его опасения. Его внуков не остановит даже приказ императора, если дело будет касаться кого-нибудь из рода. Благо, у меня был способ, как удержать их. Правда, я был не уверен, что этот способ сработает на Максиме. Все же сила нерангового одаренного намного превосходит первый ранг. И если Яна и Андрей будут гарантированно под моим контролем... то Максим оставался под вопросом, о чем я и сказал зверю. «Вот и у меня такая же ситуация. Я могу запретить Шуйским вмешиваться, и этот запрет гарантированно остановит Яну. С 50 вероятностью он остановит и Андрея, а вот на Максима точно не подействует. Вы уже ставили такой запрет в Восточной империи, и Максим уже один раз смог с ним справиться». произнес я, вспоминая слова Яна о том, что она не может пойти против приказа зверя. «Мало того, что на это потребуется много сил, так еще и не будет стопроцентной гарантии, что сработает. Поэтому я и прошу тебя помочь. Если ты смог совладать с великой княжной, то и с моими сорванцами справишься. Прости, но ничего стоящего в качестве платы за эту услугу я не могу тебе предложить». У тебя уже есть моя поддержка, ничего более ценного у меня нет. Я же говорил, что если это будет в моих силах, то обязательно выполню вашу просьбу. И мне не нужна никакая плата за это. Я сдержу ваших внуков. Только вы пообещаете, что не станете поддаваться бастиону. Нет, раскрывать своих козырей не стоит, поспешил я успокоить вмиг нахмурившегося Шуйского. Просто деритесь в полную силу. и наваляйте Романову так, чтобы его родная мать не узнала. Постараюсь не разочаровать тебя. Твои родители гордились бы тобой, Виктор. Ты вырос достойным человеком. Главное, не растеряй этого достоинства и пронеси его через всю свою жизнь. Зверь протянул мне руку, в которую утонула моя ладонь, аккуратно пожал ее и коротко кивнул. Этого для меня было вполне достаточно. Когда выйдешь, скажи, чтобы меня больше никто не беспокоил. Хочу в тишине подготовиться к предстоящему сражению». Кивнул и отправился на выход. «Я выполню просьбу Владимира Дмитрича даже если мне придется повиснуть у Максима на шее, но буду надеяться, что до этого не дойдет». За дверью меня как раз ждало трио младших шуйских, которые тут же налетели с расспросами. Они хотели узнать, для чего зверь позвал меня и чего такого говорил, раз выгнал их. «Дайте мне свои руки», — не став пока ничего рассказывать, произнес я и демонстративно вытянул свою. Шуйские переглянулись между собой, словно ведя беззвучный диалог. Андрей слегка кивнул и первым протянул мне руку. Первый же и получил от меня метку. «Процесс совершенно безболезненный, и поэтому Андрей просто пожал плечами, так и не поняв, что произошло». К примеру старшего брата последовали и Яна с Максимом. «Вот теперь я могу вам все рассказать. Владимир дмитрич попросил меня удержать вас от опрометчивых решений во время его боя с Бастионом. Зная вас, он уверен, что вы обязательно решите ему помочь, а подобного допускать нельзя», – развел ее руками – и двинулся в сторону лестницы, ведущей наверх. «Что ты с нами сделал?» — раздался за спиной крик Яны, и я резко ускорился, не хватало мне еще драться с ней, ведь Яна вполне может и напасть. Надеюсь, хоть присутствие императора сможет ее от этого удержать, а то придется ведь тогда прилюдно опозорить Яну. Подобного она мне точно не простит.